Кузьма прихлопывал стальными ладошами и очень походил в этот момент на музыканта, играющего на медных тарелках. А командир усиленно хмурил густые брови, стараясь спрятать свою доброту под суровой внешностью. И только кот-миука всем видом демонстрировал полное пренебрежение к замечательному повороту в своей судьбе. И так я буду стюардессой. Сорде синих планетного корабля. Признаться, я об этом только и мечтала и всегда говорила Миуке. Роль кого, вот говорю Миука, не знаю, как попасть на корабль, заявила девушка, отдышавшись. А теперь разрешаю со мной познакомиться. Меня зовут Мариной. Юнга Петров Александр Трофимович представился Сане. Делай всё, чтобы его голос прозвучал прокуренно, простужено, словом, хрипло. А Петенька назвался просто доктор наук Александров, сказал он, поправляя очки. Надеюсь, мы будем крепко дружить, произнесла стюардесса строго. Звездолёт между тем медленно плыл по орбите вокруг Земли, которая казалась отсюда большющим глобусом. Командир потёр переносицу в раздумье, затем сказал: "А ну-ка, Ёнга, пошарься на кухне. Нет ли там пустой бутылки, хотя бы с повреждённым горлышком?" Саня со особым старанием исполнил распоряжение командира и принёс бутылку из под клубничного напитка. "А вот и грызок карандаша", сообщил командир. Стердес, пишите. Дорогие родители, обедайте без меня. Случайно, а на самом-то деле по законам приключений мы с котом Мяукой попали на звездолёт, улетавший в путешествие. Скоро вернёмся. Ваша Марина. Уже по собственной инициативе Марина приписала следующие строки постскриптом. Приготовьте к нашему возвращению Мне яблочный пирог, а Миуке блюдечко свежих сливок. Всё. Все вшила Марина, написав домашний адрес. Командир вложил письмо в бутылку, закупорил её бумажной пробкой и выбросил за борт корабля. Теперь она будет дрейфовать на орбите, и какой-нибудь проходящий звездолёт её подберёт обязательно, пояснил астронавт. своим младшим товарищем. Затем он сел за пульт, опустил пальцы на клавиши и объявил: "Нос, поехали дальше. Переходим на вторую космическую скорость". И его пальцы забегали по клавишам. Едва искатель покинул орбиту, как на одной половине корабля стало темно. Дело в том, что Звездолёт сделался маленькой планетой, и со стороны, обращённой к солнцу, у него был день, с противоположной ночью. Поэтому день и ночь поделили корабль пополам. И в правой половине стояла тьмать мущей, только пылали зелёные глаза кота. Петенька стоял как раз на границе дня и ночи, и одну половину его совершенно не было видно. Так и торчало у всех перед глазами одна половинка штурмана. Механик, приказывая включить электрический свет на правой половине, распорядился командир. Кузьма прошёл в отсему, шаря своими инфракрасными глазами по стенке, натыскал выключатель и зажёг лампочку. Теперь в правой части звездолёта горел по-домашнему уютный электрический свет. Хороши, совсем как у нас в квартире. Обрадовалась Марина, затем схватила тряпку и, не чураясь грубой работы, даже пританцовывая и напевая, протёрла иллюминатор с дневной стороны. На щеках её разгорелся здоровый румянец. Будь стюардесса чуть повнимательней, она бы заметила, что все, кроме штурмана, не сводят с неё внимательных глаз. Симпатичная девушка, свой парень, подумал Саня, невольно любуясь Мариной. Может, она и есть та самая совершенная. Конечно, она жительница Земли, но познакомились-то мы в космосе. Он повернулся к Петеньке, проверил, а как мало относится к Марине сам влюблённый. Заметил Саня, что и командир тоже этим заинтересовался. Сначала посмотрел на девушку, затем перевёл взгляд на племянника. Но затуманенный взор штурмана был устремлён мимо с юардессы. Он искал самую совершенную в иных дальних краях. Всё верно. Самое совершенное, прежде чем отправиться в космос, отправилось бы у родителей, как истинная паенька решил Саня. и неожиданно поймал себя на том, что это его обрадовало. Ну то, что Марина не та, кого Петенька ищет.